Сразу после покушения к Соне Корлеоне четырежды за полчаса позвонили по телефону. Первым был детектив Джон Филлипс. Он состоял на жаловании у семьи Корлеоне и вместе с другими агентами в штатском находился в машине, которая первой подоспела к месту происшествия. «Вы узнаете мой голос?» – спросил он. «Конечно», – ответил Сони. Он как раз задремал, когда жена позвала его к телефону. Филлипс сказал скороговоркой. Кто-то стрелял в вашего отца у его конторы. 15 минут назад. Он жив, но тяжело ранен. Его отвезли во французскую больницу. Ваш брат Фредди сейчас в Челси, в полицейском отделении. Когда его отпустят, позовите к нему врача. Я еду в больницу, на случай, если мистер Корлеоне сможет давать показания. Буду держать вас в курсе дела». Сандра, жена Сони, увидела, что лицо мужа наливается кровью. Глаза его остекленели. «Что?» прошептала она. Соня нетерпеливо отмахнулся от нее и отвернулся, заслонив с собой трубку. «Он точно жив?» «Точно», — ответил агент. «Много крови, но как будто пострадал меньше, чем кажется». «Спасибо», — сказал Соня. «С меня тысяча долларов. Завтра в восемь утра будьте дома, вам принесут». Он навис над телефоном, упершись в стол обеими руками. Усилием воли заставил себя оставаться на месте. Он знал, что главное его слабость — необузданность в гневе, а сейчас был как раз тот случай, когда прийти в ярость означало погибнуть. Первым делом нужно было связаться с Томом Хейгеном. Не успел он протянуть руку к трубке, как телефон зазвонил снова. Это был репортер из Daily News. Едва он назвался, как Сони швырнул трубку. Он набрал номер Хейгена, подошла его жена. Сони спросил, «Том уже дома?» Она ответила, «Нет, будет минут через двадцать, жду к ужину». «Пусть позвонит», — сказал Сонни. Он старался трезво оценить обстановку, старался представить себе, как поступил бы на его месте отец. С первой минуты было ясно, что это дело рук Солодца, но Солодца никогда не посмел бы замахнуться на такого человека, как Дон, если бы не заручился чьей-то очень сильной поддержкой. Он не успел додумать до конца, как телефон зазвонил в третий раз. Мягко, почти нежно. Голос в трубке спросил. «Это Сантино Корлеоне?» «Ну?» — ответил Сони. «Том Хейген у нас», — сказал голос. «Часа через три мы его отпустим, он передаст наши предложения». «А пока не торопись. Не надо лишних неприятностей. Что сделано, то сделано. «Не нужно терять голову. Все знают, что ты человек горячий. Так уж держи себя в руках!» В голосе звучала насмешка. Скорее всего, звонил сам Солодца. Но сказать наверняка было трудно. Соня отозвался глухо, нарочито убитым голосом. «Хорошо. Подожду». Солодца отдал отбой. Сонни взглянул на свои массивные золотые часы и записал время разговора на белый клеенке. Он мрачно опустился на табуретку у кухонного стола. «Что, Сонни?» – спросила жена. Он ответил ровным голосом. «В отца стреляли». Увидел ужас на ее лице и грубовато прибавил. «Не плачь, он жив. И больше ничего не случится, будь покойна». Он не стал говорить ей про хейген Телефон зазвонил в четвертый раз. Это был Клеменце. одышливый голос толстяка с хрипом вырвался из трубки. «Слыхал, праца спросил он. «Слыхал», – ответил Сонни. Но он жив. После долгой паузы Клеменце прерывисто вздохнул. «Слава тебе, Господи! Слава Богу!» И тревожность спохватился. «Ты точно знаешь? Я слышал, он умер прямо на улице!» «Жив», – сказал Сонни. Он напряженно вслушивался в каждое слово Клеменце как будто искренне взволнован, но ведь по долгу службы ему приходится быть хорошим актером. «Теперь тебе действовать, Сонни!» — сказал Клеменце. «Какие будут указания?» «Езжай сюда!» — приказал Сонни. «И захвати поле Гатта!» «И все?» — спросил Клеменце. «Может, послать ребят в больницу и к тебе?» «Нет». «Приезжай с поле сказал Сонни. «Сюда приезжай!» Наступило молчание, Клеменцо начинал что-то понимать. Сонни подпустил в свой голос естественности. «Где его носит, между прочим, этого поля Чем он был занят, черт возьми?» А свист в трубке умолк, Клеменцо ответил не сразу. «Он нездоров, подхватил простуду, остался дома. Всю зиму прибаливал». Сонни немедленно насторожился. Сколько раз за последние месяцы не выходил на работу? Раз за 3-4, сообщил Клименса. Я каждый раз предлагал Фредди прислать замену, но он говорил: "Не надо. Причин волноваться не было. Сам знаешь, 10 лет все шло гладко". "Так", сказал Сонни. "Жду вас обоих у отца в доме. Без Болена не приезжай. Прихвати его по дороге. Болен, здоров неважно. Понял?" И не дожидаясь ответа, бросил трубку. Жена беззвучно плакала. Он поглядел на нее, хрипло сказал, «Будут спрашивать наших, пусть звонят мне к отцу, по его личному номеру. Спросят чужие, ты ничего не знаешь». «Если позвонит жена Тома, скажи, он занят по службе, задержится немного». Он помедлил. «В случае чего звони, но по пустякам не надо. И не бойся, кончай волноваться». Он вышел из дома.